Глава 3. Может быть, вам нравятся вечеринки? Нраются многолюдные места, где вас переполняют эмоции. Может быть, вы умудряетесь получать удовольствие от нахождения среди всей этой мишуры, от всех этих фокусов, от общества, в котором приходится изображать дружбу с большим количеством людей. Или, возможно, вы любите странное смешение натянутых улыбок ватные, ни к чему не обязывающие светской болтовни, лишь наполовину неподдельного воодушевления, продуманного до мелочей. Я вас не осуждаю. Наверное, в параллельной вселенной и я был бы таким, как вы. Но не в этой. Для меня пребывание в компании людей даже из шести-семи человек может стать сущим кошмаром. В голове громоздятся мысли — и я тону в них, словно в зыбучих песках. Как известно, выбраться из зыбучих песков очень трудно. Почти невозможно. Вечеринка, на которой меня оставила Даниэла, столкнув в хаос, была самого худшего типа. Вечеринка на крыше, о которой я ничего не знал. Как не знал ни единого человека, за кого мог бы зацепиться. Музыка была слишком громкой, чтобы я мог ее игнорировать, но слишком тихой, чтобы зацепиться за нее и игнорировать все остальное. Везде стояли разноцветные стойки с закусками, и люди перемещались между ними, проходя сквозь мои мысли. Если бы все оставались на своих местах, я бы мог занять столик в углу. Мысли четырех-пяти незнакомцев, сидящих поблизости, пересилили бы общий шум, я бы свыкся с ними терпеливо ждал. Но из-за постоянного хаотичного движения мне не за что было зацепиться. Тем, кто читает мысли, приходится быть в буквальном смысле душой вечеринки. Все гости отдаются в них эхом. Вечеринка на полную мощность проходит у них внутри. Каждая секунда умножается на всех людей, на все желания, на все ощущения. Можно попробовать дойти против сильного ветра до надежного тихого места. Но такого не существует. я стоял с краю оглушённый и пытался понять, что со мной происходит мне жмёт новый синий костюм который я купил ради этого события чтоб не потеть я сомневаюсь обращает ли она на меня внимание вообще может ещё стаканчик куда мне идти в конце этого вечера скажет ли он мне что он всё ещё в этих отличных сосисках с горчицей кому вообще эта шутка может показаться смешной тупой шевенист. Она слишком кудрявая. Мне не нравится. Неужели кончился кофе? Вот бы казаться сейчас дома с ней, а не здесь на свежем воздухе. Не чувствуется, что воздух грязный, но её голубые глаза всё ещё манят меня. Из-за сидения на этих высоких стульях чешется прямо между ягодиц. Может, пора подойти и попросить повышения? Ведь не подвернётся лучшего шанса, чтобы сидеть тут в сторонке. Может, кто-нибудь подойдёт, будет лучше, если я рассмеюсь и прокричу, что это самые сухие суши, которые я когда-либо ел. Идти, идти вперёд, отойти в сторону, двигаться как-нибудь. Только бы отойти в более тихое место, где у меня будет ужасное похмелье завтра, если сейчас не прекратить. Но каждый раз, когда на около бары я должен денег тому парню в углу, лучше мне отойти в сторону, только бы отойти. Понять, что это думаю я, но эти действия, которые только моё. Мысль, которую только Дольче и Габбана. Серьезно, она думает, что это впечатляет того, кто не пришел сюда этим вечером, тот упустил. Какой он идиот. Почему он думает, что я должен не забывать дышать? Почему она привела меня сюда? За что? Она ведь знает, как я тут буду. Занята. И тут тоже кто-то положил пальто на три стула сразу. Почему все думают, что они... Что я мог бы сейчас сидеть в офисе и доделать презентацию, а потом взять выходной и спрыгнуть... Спрыгнуть с крыши. Кто это? Из какого он отдела? Он странный. Надеюсь, он без грецких орехов. Как я мог сегодня забыть шприц? Мне нужно домой, проверить почту. Может, кто-нибудь хочет присоединиться к кружку вязания. Все, что нужно, это подложить серый шарик в ее напиток. И она согласится. Всего лишь спрыгнуть с крыши. Это моя мысль. Она за этим меня сюда привела. Потому что я что угодно сделаю, чтобы это прекратить. Заткнуть. Заткнуть. Шагнуть на край крыши, бежать — это моя мысль, это я. Никому тут больше не холодно. Мне надо было бы принести шарф, и тогда я мог бы увидеть, как она выглядит под этим макияжем. Такая умопомрачительная, как остро. И почему этот парень так двигается? Почему такие выпученные глаза? Это стрёмно. Кто-то знает, где мусорка, а мне что, весь вечер ходить с этой салфеткой в руке? Всё, что останется после нас — пыль. К ним не страшно подходить. Так и завязываются знакомства. Я побегу к крыше и спрыгну. И пока лечу вниз, перед ударом будет тишина. Я не один на него смотрю. У него странная походка, как у зомби. Бежать на крышу, кричать, кричать сильнее голосов. Что это? Кто там кричит? Сейчас, когда она повернется, положу в стакан. Кто-то там зовет, я не вижу. Кто-то кричит, кто-то кричит, будто режут крышу. Бежать, остановить его. Что делает этот сумасшедший? Не останавливайте меня. Не остановите, у него приступ. Или что? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Из какого отдела? Кто это там? Там что-то происходит. С ним что-то случилось. Кто это? Кто я? Кто это? Наконец-то что-то происходит в этой братской могиле. Я не вижу, что происходит. Кто упал в обморок? Это похожий на эпилептический припадок. Кто это? Почему она меня сюда привела? Она же знает искусственное дыхание. Отсюда сюда. Может, я прикажусь дать пройти? Кто-то ткнул меня за задницу, поверить не могу. Кто это? Кто я? Он не дышит. Дышать, дышать, дышать. Боже, мне надо дышать. Если никто не видит, может, взять этот кошелёк. Спасибо большое. Кто это? Он не из офиса. Я не знаю. Надо подойти поближе. Конечно, есть там кто-то, кто может позаботиться о нём. И дышать. Надо помнить, что она на моей стороне. Она хочет меня и что мне будет хорошо, он немного успокоился. Он сдаёт. Сдаёт совсем. Только бы кончилось. Только бы прекратилось. Я в порядке. Вы в порядке? Если кричать, чтобы кто-нибудь вызвал скорую, то можно сойти за ответственного человека. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» Я не успел спрыгнуть. Она знала, что я попытаюсь спрыгнуть. Я не знал. Почему я попытался? «Он совсем плох. Дайте ему воздуха. Дайте ему воздуха!» Они так близко, что я буквально смотрю на мир их глазами. На меня смотрит лицо, мое лицо, такое, каким они его видят. Серое, искаженное, полное страха, задыхающийся. И согнутые спины тех, кто сгрудился вокруг меня, глазами стоящих позади. Стакан сока, на который кто-то уставился. Черное небо. Ощущение бетона на моей спине. Давление на колени от того, что кто-то склонился надо мной. Боль в спине, тошнота и тахикардия. То ли из-за моего страха, то ли из-за алкогольного опьянения тех, кто вокруг. Каким облегчением было бы сейчас умереть, думает кто-то. Может и я. А потом темнота.